Глава двенадцатая. Надежда. «Вари борщ сам! Стирай носки сам! Все мужики и козлы – козлы!» Водушевленно скандировали за дверью, к которой я уже протянула руку, не понимая, что там вообще забыла. «Молодцы, девочки! Настроились на продуктивную встречу!» женщина от лет, как минимум, с увесистой квадратной фигурой и такой же физиономией, возвышалась над четырьмя хрупкими телами своих притихших единомышленниц, рассаженных в кружок на стульчиках, как в детском садике. А вот один стульчик оставался свободен. Неужели для меня? Ошкальнуло где-то недобрым предчувствием в районе пупка. «Добрый вечер», — вырвалось из моей груди уже знакомым звонким голосом. «Здравствуйте!» – дружно, но как-то настороженно отозвались детсадовцы и женщина Кувалда. «Девочки, это Хоуп. Она мечтает присоединиться к нашей ЖПО и финансово поддержать новый проект «Встречайтесь чаще». Не стесняясь, Кувалда нарочито выделила материальную составляющую моей мечты и без того громким басистым голосом. А также организовать свой первый флешмоб перед зданием прокуратуры совместно с банщиками России» вооружившись вениками и мочалками. Таким образом, мы поддержим движение «Будь чище», на которое, как вы знаете, завели дело по новой статье за промывку мозгов населению». Так о флешмобе вроде как в моих мечтах не было ни слова, возмутилась я, точнее, та я, которой вижу себя во сне. «Мечты имеют свойство меняться», — гаденькой улыбкой отреагировала Громила. «Или вам не очень хочется вступать в наши ряды?» «Еще как хочется!» — тут же собралась я. «Подумаешь, флешмоб, делов-то. Помашем вениками-домочалками да пару минут и разойдемся». «Ну что, девочки, принимаем Хоп в нашу ЖПО». «А как же мы вообще можем взять ее в патриотическую организацию? Она даже не русская!» Писклявым голоском искренне возмутилась худенькая идейная особа лет тридцати с двумя косичками на манер пятнадцатилетней девочки. «Муся, включи мозги!» — шикнула на нее кувалда, и та еще больше вжалась в стул. «А я... да я...» — взволнованно поднялась со стула, будто вот-вот начну читать стишок. «Да я американка! Но там мужики еще больше козлы, вот!» Поэтому и уехала. Уверенно, почти театрально возразила и глубоко вздохнула, так и вспоминая все свои тяготы и невзгоды из-за тех самых рогатых парнокопытных. Кувалда застыла и Пара секунд гордо вскинутой головы и застывших на глазах слез, как остальные, неожиданно прониклись удивительным сочувствием и доверием. Одна предложила платок, другая – стакан воды, третья подбежала обниматься, и только четвертая, та, что с косичками, так и сидела на стуле, стыдливо потупив взгляд. И чего они тут такие зашуганы, эти амазонки? Таких странных снов мне еще никогда не снилось. Но на этом сон не закончился. Когда безумное собрание подошло к концу, я направилась к выходу из здания. Оглянулась — вполне приличный офисный центр. Осмотрелась по сторонам, будто что-то ищу. Только теперь заметила, что сжимаю в руке мотошлем, а мотоцикл тихо лежит в стороночке. И без колес. «Твою же мать!» — со злостью пнула ногой бордюр. «Хант, можешь меня забрать!» Коснувшись фитнес-браслета, заговорила сама с собой. Я в прямом смысле осталась без колес. Блокировку двигателя снять не смогли, а вот с сигнализацией и резиной управились в два счета. Диктуй адрес. Отозвался в голове знакомый мужской голос, и стало так приятно. Я увижу его снова. Когда ко входу подъехал широкоплечий красавец в шлеме, за моей спиной из ниоткуда с томным придыханием образовались три девчонки из ЖПО. А я наивно думала, что все уже разошлись. «Жених?» — у вопросила просила самая смелая из них кореглазая Тонечка. «Брат!» — успокоила ее на всякий случай, пока не послали лесами своей чаще. «Познакомишь?» — с надеждой возрились две другие и захлопали ресницами, моментально позабыв про свои лозунги с борщами, носками и парнокопытными. «Нет!» — твердо отрезала я и была как никогда горда сама с собой. «Он спортсмен. На носу соревнования!» «Нечего парню отвлекаться. До свидания». Нацепила вежливую улыбку, а за ней и шлем. Прижалась к красавчику, скрестила ладушки на его стальном прессе и унеслась в ночь. «Спортсмен, значит? Эх, мечты, мечты!» Когда на смартфоне заиграл будильник, просыпаться не хотелось категорически. «Эти сны были такими настоящими и живыми, гораздо интереснее моей реальности». Хотя нет, мою нынешнюю реальность тоже не назовешь скучной. Но там был он, мужчина, рядом с которым ничего не страшно. А здесь, в мире, кишащим разнообразными монстрами, я чувствовала себя как никогда одиноко. Как бы Алекс не выпячивал грудь, я не видела в нем защитника. Первого петуха в курятнике – да, но не поддержку и опору. Пожалуй, стоит поговорить с Димкой. Кто, если не брат, сможет меня понять? Успокоив себя этой мыслью, последний раз потянулась и приподнялась на кровати. Рядом с подушкой лежал мой волшебный кулон. Вернулся, и цепочка целая. Пролетела радостная мысль. Взяла любимую вещицу в руки и прижала к сердцу. Но не сам же он прилетел. Настигла вторая мысль, не такая приятная, но вполне разумная. «Ой, мамочки!» Руки задрожали, а взгляд метнулся в сторону открытого окна. Я хорошо помню, где его потеряла. И вернуть кулон могли только участники событий того жуткого вечера. Но шестеро нападавших абсолютно точно были на это не способны, так как с многочисленными переломами лежат в больнице и находятся под следствием. Об этом только вчера с гордостью отчитался Алекс. Выходит, ко мне в гости навидался монстр. А что, если он все еще где-то здесь? «Димка!» Прихватив свое сокровище, как ужаленная уже неслась в комнату брата. Нашла его привычно на кухне. С тех пор, как в нашей жизни появилась Зоя Васильевна с ее фирменными пирогами и помпушками, Димка стал проводить здесь все больше времени, чем за рабочим столом в своей комнате. Хотя уже и кухонный стол с небольшими поправками можно признать рабочим, учитывая, сколько всего он постепенно сюда перетащил. «Ты был прав. Они существуют!» На эмоциях выпалила я, и мой любимый братишка, который секунду назад расслабленно наслаждался сдобой, уткнувшись в какую-то новостную статью на экране, подавился, закашлялся, еще и чай разлил. Пока спасала подмокший ноутбук, Димка шаманом таки плясал вокруг меня, уверяя, что информация на этой железяке ценнее, чем в хранилищах Пентагона. Сразу узнала, что три ночи над проектом работал, и что сроки у него горят, и, не дай бог, закородит всем кранты». Так и сказал. «Вот только разве это возможно от нескольких капель, попавших на экран? Что за паникер? Это он того четырехрукого не видел, а я к нему еще и за поддержкой пришла». «Так, о чем ты там хотела поговорить? Кто существует?» Димка принялся заваривать новый чай с успокаительными травками, которыми ненароком увлекся со своим секретным проектом. «Мне, пожалуйста, покрепче» проинструктировала и уселась на стол напротив брата, не обращая внимания на его удивленно приподнятую бровь. Убрала подальше бесценный ноут, убедилась, что сидит Димка уверенно, а если рухнет случайно, то ни обо что не ударится, и выложила как на духу. «Я вижу монстров!» Вещала долго и упорно, во всех красках описывая увиденное. Братишка внимательно слушал, только по мере приближения к концовке выражение его лица нравилось мне все меньше, а его диагноз вообще ввел меня в ступор. «Даже не знаю, что я должен сейчас делать, как любящий старший брат. Посадить под домашний арест подальше от всяких неприятностей или отвезти к психологу. Однозначно, пережитый стресс в самолете не прошел стороной». «Ну, знаешь, от тебя я этого не ожидала». Возмутилась так, что даже подпрыгнула вместе со стулом. «Когда ты гоняешься за летающими тарелками по всему миру, это значит нормально. А когда я начала видеть, возможно, пассажиров этих самых тарелок, то со мной сразу что-то не так». «Надюш, не вали все в кучу. То, чем увлекаюсь я, — это наука, подкрепленная фактами и находками. А то, что видишь ты, больше никто не видит. Разве это не кажется странным?» На этом всегда уравновешенная Димка снова потянулся за чайником. «Хочешь еще чашечку?» «Спасибо. Упилась уже твоими травками. Того и гляди, позеленею». Слух я, конечно, этого не сказала, потому что безмерно уважаю брата. А еще опасаюсь, что он всерьез за меня возьмется. На психолога согласна. Только никаких домашних арестов. Выбрала меньшее из зол, пока не решили за меня. Вчера как раз и куратор в универе, заметив мою тревожность, не упустил возможности сунуть визитку одного своего очень хорошего знакомого психолога. И не абы кого, а практикующего профессора. Вот и умница. Расскажешь потом, как сходило. Охотно согласился Димка и мигом переключился. Сестренка, будь другом, сгони в магазин. Я еще не успела согласиться, а передо мной уже материализовался выведенный аккуратным почерком список продуктов. К обеду должна Зоя Васильевна подойти, а я вырваться никак не могу. Ладно, давай, обиженно насупилась я. Пришла, называется, за поддержкой, а меня к психологу отправили мозги вправлять, и еще и за продуктами, чтобы некогда было скучать. Остановилась в дверях и оглянулась на брата, который уже с головой ушел в работу. Если он не поверил, Майке рассказывать никакого смысла нет, только панику поднимет. Еще и ее Димкиным чаем отпаивать придется. В сетевой супермаркет у дома, где бывала тысячу раз за свою жизнь, собиралась как на войну. Отправляясь в места скопления людей, я уже морально готовилась к сюрпризам. Ничего, предупрежден, значит вооружен. Вторила я как мантру. Раз помощи ждать неоткуда, нужно научиться контролировать свои эмоции. Не кричать, не убегать, не впадать в ступор. «Еще желательно глаза не выпучивать и не пялиться пристально в случае чего. Эх, чувствую, с этим будет труднее всего». Одежду выбрала поудобнее. Вдруг ноги сами побегут, а я ничего не смогу с ними сделать. Волосы собрала в тугой хвост на макушке. Вместо привычной сумки за спиной рюкзак, чтобы руки были свободны. Хотя бы две. Здесь у некоторых монстров и так численное превосходство. «Список не забыла?» Прокричал с кухни Димка, услышав мое шебуршание в прихожей. «Список при мне!» «При мне!» — отдалось эхом в голове. Капча урчит и трется об ноги, будто подбадривает. «Ну все! Готовность номер один! Сара Конор смогла, и я смогу!» Пробежалась глазами по списку. Лук, морковка, молочко, творожок. Глубокий вдох и решительно выхожу за дверь. «Галь, у прошлогодней свеклы кот какой!» Доносятся с первой кассы, и все со второй невольно оборачиваются. Пробираясь короткими перебежками от стеллажа с молочкой к туалетной бумаге, которая значилась последней в моем списке, я облегченно выдохнула. Удивительно, но в родном супермаркете ни одного монстра, за исключением знакомой безобидной кассирши с глазами как у тети Ады, обнаружено не было. И вот стою я с корзинкой в очереди, вполне довольная собой. И слышу, как молодая женщина просит кого-то подержать ребенка. С таким ангельским голосом там должна стоять сама Мадонна, от чего-то подумала я и оглянулась. Приятный крепкий мужчина, смущаясь, но не отрывая взгляда от той самой мамаши, уже подхватил на руки пухленького розовощекого малыша. Его кожа, как и у женщины, необычно отливала перламутром, а их огромные, невероятно красивые глаза напоминали кукольные до того были хороши. Надо же! Не все монстры – уродцы по нашим меркам. Есть и такие, на которых так и хочется смотреть. Поймала себя на мысли, когда мамаша ребенка, ощутив на себе мой изучающий взгляд, резко оглянулась. Невольно я отшатнулась. Но испугала меня вовсе не она, а ее малыш. Обхватив мужчину руками за шею, он что-то кровожадно из него выкачивал своими пальчиками-щупальцами. Я отчетливо видела, как на пухленьких ручках волнообразными переливами розовеет перламутровая кожа и как блаженно он прикрывает свои потемневшие глаза. А мужчина так и стоит, очарованный красотой этой парочки, и будто ничего не чувствует. «Пакет нужен!» — раздалось откуда-то из другой вселенной, где милых слюнявых малышей еще хочется брать на руки. Ужас от понимания происходящего покрепче цепей сковал мое тело, мешая нормально дышать. И «Еще секунда, и я выдам себя с потрохами, таки не сумев совладать с эмоциями». «Какой хорошенький! Ты ж моя радость! У кого такие пухлые щечки? Можно и мне подержать!» Переключила на себя все внимание громкая дородная женщина в конце очереди, таки вцепившись в этого маленького монстрика. Мамаша ожидаемо обрадовалась, а малыш уже тянул свои хищные щупальца к новой жертве. Отверни сейчас же, Надя, это не твое дело!» — приказала самой себе и, наконец, смогла ответить кассирше, которая, отчаявшись дождаться ответа, уже начала пробивать мои покупки. «И пакет, пожалуйста!» — наконец проговорила я. «Уж лучше чудики с глазами-телескопами. Они хотя бы добрые и безобидные, если судить по тете Аде, чем эти красавцы. Знать бы еще, что он из него выкачивал!» Хочется надеяться, что шлаки — негативную энергию, но чего то кажется, что это совсем не так. Заполненные пакеты оказались тяжелыми, но сейчас это было такой ерундой. На адреналине я летела домой быстрее ветра и только закрыв изнутри дверь на все замки, позволила себе отдышаться. Приходится признать, что так дальше жить нельзя. Сама я не справляюсь, и с этим срочно нужно что-то делать. Учитывая, что послезавтра начнется еще и учеба в универе. Какие там меня ждут сюрпризы, даже представить страшно. Нашла карточку именитого психолога в недрах сумки и уже на следующий вечер записалась на прием. По счастливой случайности, конечно, потому что у таких светил науки все на месяц вперед расписано. А тут один клиент внезапно улетел на деловую встречу в Лондон и у Вениамина Аристарховича появилось окно в расписании. Обо всем этом в подробностях мне охотно поведала его секретарша. Милейшая девушка и тоже мутант, как выяснилось, когда я с большими удивленными глазами, полными восторга, уже стояла перед ней в приемной. Ничего особенного, конечно. Обычные антенки-локаторы на голове, приглушенного фиолетового оттенка под цвет ее глаз и удачно подобранные картины на стене, как раз за ее спиной. Но эти антенки так забавно реагировали на любой звук, что удержать улыбку никак не получалось. «Вас готовы принять!» Девушка вежливо улыбнулась, но я снова смотрела лишь поверх ее головы, а едва двинулась в сторону кабинета, как как-то судорожно начала поправлять прическу. «Добрый день, Наденька! Могу я так к вам обращаться?» Неожиданно теплый и бархатный голос профессора авансом внушал доверие мягкой волной заполняя все пространство небольшого уютного кабинета в светлых тонах. Хотелось сказать, что именно так меня и называет любимая бабушка. Но намекать этому ухоженному, седовласому мужчине с белозубой улыбкой и горящим лукавым взглядом, что он мне в дедушке годится, было бы как-то неприлично. «Да, конечно», все еще осматриваясь по сторонам и поглядывая на профессора, ответила я. «Никаких рожек. Человек». Это уже радует. Хотя, кто знает, вдруг он под брюками прячет хвост. Не просить же его раздеться, прежде чем вываливать всю мою историю. Располагайтесь, как вам будет удобно. Приятный голос снова окутал меня спокойствием, и я с удовольствием разместилась полулежа на пушистенькой светло-бежевой кушетке, как в каком-то американском фильме. А что, очень даже удобно. А какой шикарный вид на аквариум! И пахнет в этом кабинете, как на берегу моря. Бог с ним, с его хвостом в брюках. С таким звучанием я бы и на рожки не обратила внимания. Только бы не уснуть от расслабляющего эффекта его голоса и не захрапеть в самый неподходящий момент. Уж точно лучше Димкиного мочегонного чая. С чем вы ко мне пришли, Наденька? Эх, лучше бы вам не знать, Вениамин Аристархович, поберечь повидавшую за годы практику психику. Где-то глубоко внутри отозвался мой внутренний голос. «Ну, раз я уже здесь, придется просветить». И чем-то все это стало напоминать день сурка. Только вчера утром рассказывала то же самое Димке. Но стоит отдать должное, так внимательно и беспристрастно слушать, задавая при этом правильные вопросы, мой брат точно не умеет. Да и про свои сны затем завтраком я умолчала по понятным причинам. Здесь же, любой с плавными движениями аквариумных рыбок, ничего не скрывая, рассказала все, как есть. Ну что ж, ничего необычного, мне все понятно. Абсолютно спокойно заявил профессор, выслушав меня до конца. Я даже привстала от недоумения, так захотелось посмотреть на его лицо. Не удивляйтесь, Наденька, человеческий мозг великий, непостижимый. А все ваши видения – ничто иное, как защитная психологическая реакция на стресс. Не вы первая, не вы последняя. Вениамин Аристархович, устремив взгляд на темнеющее очертание города за окном, задумчиво улыбнулся и закусил душку очков. Вот был в моей практике пациент, который попал в аварию из-за выбежавшей на дорогу горной козы и получил сотрясение. А когда вышел из больницы, стал видеть людей с головами коз. И дети у него вдруг оказались козлятками и супруга-козой. Хотя по поводу нее он как раз не жаловался. Сказал, что сущность проявилась. Я тихонько хихикнула и попыталась спрятать свою улыбку. Как представила Димку и Майку с такими мордами... Бе... Нет, не гоже над таким смеяться. Лучше уж монстры, чем головы коз. А что насчет моих снов? Эти спецагенты, они ведь тоже охотятся на монстров. «Здесь еще проще. Имя Хоуп и значит надежда». «Такое совпадение не показалось вам странным?» «Подсознание, пытаясь уйти от реальности, создало вашу проекцию во сне». «Сильная, смелая, боевая, не такой ли вы хотите себя видеть?» «Возможно. А кто тогда этот хант?» «Хантер» — английское имя, означающее «охотник», и вы наверняка знаете об этом. Это придуманный вашим воображением образ защитника. Здесь сказывается и ранняя потеря родителей, и отсутствие уверенного мужского плеча, на которое вы могли бы опереться. Вы правы. С защитниками в моей жизни как-то не сложилось. Ничего, Наденька, все образуется. Эти сны некоторым образом указывают вам дорогу, лечат, если хотите. И лучшее, что вы можете сделать, это научиться управлять ими. Попробуйте не плыть по течению, а осознанно сделать что-то. Все, что придет в голову. На сон. Смело фантазируйте и осуществляйте. Это и будет ваше первое задание. С приема профессора я возвращалась относительно умиротворенной и даже окрыленной. После его разъяснений многие вещи встали на свои места, и страх, овладевший мною в последние дни, отошел куда-то на задний план. Это моя жизнь, и я сама смогу ее контролировать. Так же, как и свои сны. С этой светлой мыслью по сгущающимся сумеркам, отказавшись от встречи с Алексом и очередной вечеринки, я спокойно добралась до дома, не переставая любоваться загорающимися тут и там фонариками и жизнерадостно подмигивающими рекламными вывесками. На улице и в автобусе я уже не шарахалась от своих монстров, уверяя себя, что все это мне только кажется а все они обычные люди. обычнее не бывает. Последний день лета подходит к концу. У дверей в подъезд столкнулась с соседями с третьего этажа, которые привезли с дачи огромный букет гладиолусов. За яркими объемными цветами едва виднелась голова их шестилетней дочери. Сразу понятно. Первый раз в первый класс. Только я даже тогда так не волновалась, как сейчас. Полчаса традиционно проболтала с обосновавшейся на моем подоконнике майкой, пока она не поскакала готовиться к завтрашнему выходу в свет. Зная, что я не стану заморачиваться такими вопросами, о моем наряде подруга уже позаботилась, и на спинке стула висело вполне приличное платье. «Ты ж моя хорошая, хитрая и расчетливая рыжая лиса. Я-то знаю, что все это не просто так по доброте душевной». Пока я числюсь официальной девушкой Шторма, а Майка моей лучшей подругой, у нее есть все шансы познакомиться поближе с кем-то из команды пловцов, о которых она мне уже все уши прожужжала. На мобильнике пять сообщений от Алекса. Наверняка пишет, как здорово на той вечеринке, на которую я не пошла. После разговора на чистоту и нашего соглашения, что для всех в универе, а особенно для Киса и команды «Я буду его девушкой», Он перестал быть излишне навязчивым и нравился мне таким гораздо больше. Но мысли мои были вовсе не о шторме. Накручивая прядь волос на палец и мечтательно улыбаясь, я готовилась к свиданию с другим. И все, что для этого нужно, поскорее лечь спать и закрыть глаза. Сон не заставил себя долго ждать. Отключаться в последние дни я стала как младенец, едва коснувшись подушки. Вениамин Аристархович подтвердил, что в условиях стресса это нормально. Естественная реакция – торможение после возбуждения. Таким образом, организм получает время на восстановление нервной системы. «Смело фантазируйте и осуществляйте». Все еще звучал в моей голове его вдохновляющий голос. Темная беззвездная ночь и ни одного фонаря. Фары выхватывают полоску света, успокаивая лишь тем, что не катимся в пропасть. «Где мы? Какая-то промзона? Шлем мешает разглядеть, да и без него вряд ли я что-то увижу. Мотоцикл рычит, вибрирует и трясется, а все, что остается мне, только покрепче прижиматься руками к мужчине за рулем. Он твердо знает, что делать, и от этого мне не так страшно нестись неизвестно куда». Небольшая освещенная площадка, и я успеваю прочитать название на табличке «Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных». Объезжаем здание с черного хода, и мотоцикл плавно тормозит. Подключаю к охранной системе какое-то хитрое устройство, и через пару секунд с характерным щелчком открывается толстая стальная дверь, пропуская нас внутрь. Странно, сигнализация уже отключена. Вот это я мега крута. В таких вещах разбираюсь. «Пойдем, посмотрим, почему», — говорит Хан, и проходит первым. Старое советское здание с обшарпанной плиткой и облупившейся на стенах краской, тусклые лампочки на потолке. Что мы здесь забыли? Мой напарник уверенно идет по коридору, пока в какой-то момент резко не останавливается. Учитывая, что я, пытаясь не отставать, все это время семенила за ним, ойкнув, впечатываясь в мощную спину. Там кто-то есть. Соберись, Хоп. ты ведь изучала план здания. Где-то здесь должен быть лифт. Настороженно озираясь по сторонам, произносит хант и поворачивается ко мне. Пристально смотрю на его мужественный подбородок, обветренные губы, и в моей голове всплывает только один план. Встречаемся взглядами, и пока он чего-то ждет от меня, я решаюсь попробовать его на вкус. Это ведь сон? Почему бы и нет? В реальной жизни я бы никогда на такое не решилась. А здесь можно все. И этот порыв сильнее меня. В предвкушении провожу по верхней губе кончиком языка. Заметив это, Хант удивленно вздернул бровь и наклонил голову на бок. Обхватываю за широкие плечи своего защитника и тянусь к нему на цыпочках. Господи, какой же он высокий! Или я в этом сне слишком маленькая? Вытягиваю губы уточкой и мечтательно прикрываю глаза. Только он в последний момент уворачивается и щеку царапает жесткая щетина, а его горячее дыхание вырывается вместе с шепотом прямо в ухо. Хоуп, ты сдурела? Говорю же, надо уходить. Тремя этажами ниже лаборатория. Я и сам тебя расцелую, когда мы найдем хоть какие-то следы утечки имитатора. У меня шок. Разве это не мой сон, а красавчик Хант не плод моего воображения? Как этот выдуманный герой, не имея собственной воли и способности принимать решения, мог мне отказать? Только смотрит он так, будто это у меня нет воли и отшибло последние мозги. Парень сканирует мое лицо серьезным взглядом, а убедившись, что я в норме, убирает мои застывшие руки со своих плеч и начинает методично ощупывать стену. Одно нажатие на нужную плитку, и стена отъезжает в сторону, приглашая войти в грузовой лифт. Встаем напротив друг друга, и я детально разглядываю его модные кроссовки, опасаясь поднять взгляд. Почему даже во сне так стыдно и неприятно, когда тебя отвергают? Хант, я не хотела, честное слово. Это какое-то помутнение рассудка. Очень убедительно оправдывается моя проекция во сне. Но я-то знаю, еще как хотела. И впервые это была я. Я настоящая.